Во что я верю? Первый вопрос, на который мне предстояло ответить, верю ли я в Бога. Дело было вовсе не в теории. Я больше не собирался копаться в философствованиях великих биологов и ботаников. Хоть я и мог бы предоставить слово Дарвину, на что он, конечно, имел право, но в тот момент его мнение для меня не было важно. Я ставил вопрос перед самим собой, и отвечать на него предстояло только мне. Начав размышлять, я вспомнил все прочитанное накануне. Из-за этого следовало, что у любого, кто верил в так называемого Создателя, в голове не хватало какого-то шарика. Все открытия указывали на то, что Земле уже миллиарды лет, а тем самым явно подтверждалось следующее. Библейский бог является просто плодом человеческой фантазии. Мне вспомнилось, как в детстве я слышал слова о том, что Бог просто вымысел человека. «Человек создал Бога по своему подобию», — утверждали многие, — «потому что не мог вынести реальности бытия». И все в том же духе. Бог помогает уйти от действительности, религия годится только для коров и католиков и так далее». Эти и другие подобные им остроумные высказывания, вероятно, были призваны возвысить остряков над толпой. «Пусть знают, что есть человек, который может стоять на своих ногах, не рассчитывая на чью-либо помощь». Добившийся всего собственными усилиями человек как будто предупреждает. «Постарайтесь прожить эту жизнь как можно полнее, ведь живым вам из нее не выбраться». «Размышляй об этом». Я сидел у себя в комнате, и вдруг мне в голову пришла мысль, что высказывания других людей о Боге мне известны. Но вот что я сам думаю о нем, этого мне формулировать еще не приходилось. Да я и вообще не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось говорить по этому поводу с кем-либо другим, с родителями, братьями, сестрами, друзьями, даже с женой. Мы почему-то просто не касались этой темы. Слушая разговоры о Боге всю свою жизнь, я никогда не чувствовал, что кто-то старается навязать мне то или иное отношение к нему. Все же временами я и сам обращался к Богу. Помню один случай. Мне было тогда лет семь. Мы жили в Уильямсбургской части Бруклина, в четырехэтажном многоквартирном доме на Пуласки-стрит. Рядом с домом был пустырь, на котором рабочие иногда разводили костер и варили в ведрах смолу, а потом по веревке поднимали эти ведра на крышу. Однажды, когда рабочие ушли, мы, дворовые мальчишки, увидели, что они оставили ведро с кипящей смолой на костре. Бенджи, один из самых взрослых мальчиков, нашел где-то черенок от метлы и подозвал нас к себе. Продев черенок под ручкой ведра, Бенджи ухватился за один конец и приказал мне взяться за другой. Так как он был старше, я повиновался. Мы подняли ведро и понесли. Я был меньше ростом, и тяжелое ведро стало сползать в мою сторону. Чем ближе ко мне придвигалось ведро, тем тяжелее оно казалось. Меня уже обдавало жаром смолы. «Мне тяжело!» — закричал я. «Ничего, держись!» — буркнул он. В конце концов, я не выдержал и выпустил конец палки. Ведро грохнулось о землю, обдав меня горячей смолой до самых колен. Боль была невыносимой, и я заорал, как резанный. Остальные мальчишки лишь беспомощно смотрели. Наконец, двое ребята помнились и бросились мне на помощь. Когда они волокли меня домой, держа подмышки, я возопил к Богу. «Боже, как же ты позволил такому случиться? За что? Пожалуйста, убери эту боль». И все же боль не проходила. И мне пришлось несколько недель проваляться в постели с ожогом третьей степени. Из этого я сделал вывод. Либо Бог не услышал мои молитвы, либо его просто нет. Начался затяжной период сомнений и безразличия. Все же что-то удерживало меня от того, чтобы стать атеистом. Возможно, этого не случилось из-за религиозного рвения моей матери, которая каждую пятницу зажигала свечи и искренне молилась Богу. Или же из-за моих дедушки и бабушки, которые боролись за то, чтобы мы все ходили в синагогу и вообще сохраняли еврейские обычаи. Когда мы проходили в школе теорию эволюционного развития видов, я в конец запутался. Тогда-то я и сделал для себя вывод. Чтобы принять теорию эволюции, нужно отказаться от веры в то, что Бог повелел Моисею привести избранный народ в землю обетованную. Но отказ от веры в Бога означал отказ от своих еврейских корней, а этого я сделать не мог. Оставалось просто не думать об этом. Теперь же, по прошествии стольких лет, мне предстояло разобраться, верю ли я в Бога. Я... Окруженный книгами и блокнотами, сидел подавленный серьезностью вопроса. На какое-то время во мне поднялась волна протеста. С какой стати я должен верить в какого-то там Бога, который просто проигнорировал молитву мальчика, его просьбу облегчить боль? И кто ему позволил обрекать свой избранный народ на такие страдания? Ведь почти 6 миллионов евреев были зверски истреблены нацистами. Однако какое-то глубинное чувство справедливости заставило меня взглянуть на все это с другой стороны и признать, что Бог или какая-то высшая сила отнесся к нашей семье благосклонно, защитив нас во время Второй мировой войны, а после войны Он позволил нашему народу обрести родину в Израиле. Ведь не всем евреям пришлось плохо. Моего протеста как не бывало. И где-то в глубине души я понял, что верю в Бога и что всегда верил в Него, хотя и неосознанно. Ума не приложу, каким образом я пришел к этому умозаключению и каковы будут его последствия, но я знал, Бог есть. Почему и каким образом Он избрал еврейский народ? Почему Он позволил случиться всему, что с Ним случилось?» Понять это было выше моих сил. Да этот вопрос и не занимал меня в то время. Я просто верил, что Бог или то, что под ним подразумевают, действительно существует. Это решение заставило меня задать другой вопрос. Верю ли я в то, что Библия — богодухновенное Святое Писание? Или же я верю в то, что Библия — просто история еврейского народа? Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, насколько важно мне было тогда ответить на этот вопрос. Откинувшись на спинку кресла, я стал размышлять. В тот момент я вспомнил один случай, произошедший за 20 лет до описываемых событий. Когда Джуди исполнился один годик, мы купили наш первый дом. Как хозяин дома и как отец семейства, я решил, что пора, наконец, начать жить духовной жизнью. Неподалеку, всего в нескольких кварталах от нашего дома, была одна консервативная синагога. И незадолго до Рош-Хашана, даже не побывав ни на одной службе, я написал заявление о принятии моей семьи в члены синагоги, а также обязался внести посильную лепту в строительный фонд». Через неделю, на следующий же день после праздника, я понял, что совершил ошибку. Вполне допускаю, что где-нибудь, за пределами синагоги, например, в кругу семьи, равин был прекрасным человеком, но во время службы меня не покидало ощущение, что у этого человека вместо языка — бритва. Доставалось всем, в то время как его персона критике не подлежала. Я тут же принял решение о выходе из членов синагоги еще быстрее, чем подал заявление о вступлении. В течение следующих месяцев мы ходили в разные синагоги, включая и нашу первую реформистскую синагогу. Равином там был человек молодой и энергичный. Несмотря на то, что в этой синагоге не хватало тепла и обрядности, которые запомнились мне с детства, службы в ней велись исключительно на английском, а не на иврите. Я подумал, что компенсирую недостаток традиционности пониманием происходящего. Мне нравилось, что он многое объяснял. Когда я впервые услышал его проповедь, он сказал примерно следующее. «Некоторые приходят в храм потому, что они одиноки, или потому, что ищут партнеров по бизнесу, или потому, что им не хватает понимания, или же они хотят найти себя или надеются встретить супруга. Неважно, почему вы пришли». Главное, что вы пришли. И давайте помолимся с надеждой на то, что вместе нам удастся обрести Бога. Этот Равин пришелся мне по душе. Он был умен и любознателен, да он и сам еще не обрел Бога. Это давало надежду и мне. Чтобы лучше разобраться в основах иудаизма, я решил записаться на курс «Разница между религиями», который вел наш равин В первый же понедельник нас собралось человек двенадцать. Равин задал нам очень важный вопрос, настолько важный, что я запомнил его на всю жизнь. Если бы институт религии за одну ночь ушел в небытие, не осталось бы ни синагог, ни церквей, ни Библии, ни молитвенников. Что бы тогда произошло?» — спросил он. Все присутствующие на минуту задумались. Затем кто-то предположил, что без какой бы то ни было формы религии наступил бы хаос. Исчезло бы основание, на котором строится закон, брак и любая форма договора. Потом люди стали бы задавать вопросы. «Откуда я взялся на земле? От кого мы произошли? Кто создал Вселенную? Существует ли Бог? Каким образом я могу общаться с Ним?» Равин подчеркнул, что эти вопросы задавались и задаются разными людьми в разные времена, и ответы на них у всех разные. И так и должно быть. Ведь каждый может иметь свое мнение, не правда ли? Присутствующие закивали в знак согласия. И вот на такой основе равин стал вводить нас в курс сравнительного богословия. «Прошло 20 лет с тех пор, как я прослушал этот курс. И только теперь...» Когда я стал задавать себе подобные вопросы, сидя в тиши своего кабинета, меня вдруг осенило, что основной тезис того раввина был совершенно несостоятелен. Весь его курс был построен на ошибочной основе. Он заложил в нас неверное представление, будто нет объективных доказательств истинности той или иной религии. Однако это не так поскольку всегда существовало зримое подтверждение того, что совершил Бог. На протяжении всей истории человечества еврейский народ был известен как народ Библии. Почему же нам так мало известно об этой Библии сегодня? Я прошел на кухню в надежде встретить Этель. Она была как раз там. «Ну что?» — поинтересовалась жена, наливая мне еще одну чашку кофе. Поверить себе не могу, что мне 50 лет, а я толком ничего не знаю о Библии. Ты что, пытаешься наверстать упущенное? Совершенно верно. Но мне до более обидно, как подумаю, что за все эти годы я не припомню ни одного случая, когда бы мы обсуждали Танах, будь то с родителями, сестрами, братьями, друзьями и даже с раввинами. Единственное, что мне когда-либо приходилось читать, это молитвенник. Кому понадобилось скрывать от нас Библию? Как же так получилось, что до сих пор мне о ней ничего не было известно? Мы с отель молча смотрели друг на друга. Ответы на вопрос не последовало. Я повернулся и пошел к себе. Усевшись в кресло, я взял блокнот и стал записывать все, что думал по поводу Библии. В 1973 году мы ездили в Израиль, и наш гид Цвика увлеченно рассказывал нам об археологических находках на территории Израиля. Я вспоминал, как он говорил, что по всему Израилю велись раскопки, и что археологи постоянно находили доказательства подлинности Священного Писания. Свика с гордостью называл эти раскопки «живой Библией», события которой разворачиваются у нас перед глазами. Незадолго до этого я узнал, что Библию, оказывается, перевели на греческий в 250 году до нашей эры, но что самые ранние рукописи на иврите датированы 916 годом нашей эры. Ничто не указывало на то, что они каким-то образом связаны друг с другом. Но вот в 1948 году в районе Мертвого моря были найдены кумранские рукописи. Ученые установили, что эти рукописи были написаны около сотого года до нашей эры, что являлось важным доказательством подлинности Священного Писания. Я заметил, что из всех найденных списков рукопись Исаии была наиболее полной по содержанию, а ведь именно в этой книге и содержится самое большое количество пророчеств о приходе Мессии. Когда ученые стали сверять найденный вариант 53 главы Исаии с известными ранее рукописями, они обнаружили разночтение только в одном слове, которое не имело важного значения в тексте. Работая в течение нескольких недель, я сделал вывод, что сама Библия подтверждает собственную подлинность. Оставалось выяснить лишь одно. Верю ли я в то, что Библия богодухновенна, или же считаю, что в ней просто содержится точное описание прошлого? Я терзался этим несколько дней. Однажды вечером я взял блокнот и сформулировал вопрос по-другому. Что для меня легче? «Поверить в то, что Библия — просто история еврейского народа, или что Священное Писание богодухновенно?» У меня тут же появился ответ. «Мне легче поверить в то, что Библия богодухновенна». Таким образом, я ответил на второй вопрос. Теперь подойдем к третьему вопросу. «Содержится ли в Библии Танахе пророчество о приходе Мессии?» К этому времени я уже познакомился со многими верующими людьми, благодаря написанным ими книгам. Некоторые из них были евреями, но большинство происходили из других народов. У меня появилось несколько книг, заставивших меня задуматься о пророчествах в Ветхом Завете. Прежде я об этом никогда не задумывался. Потом я обсуждал некоторые из этих пророчеств с христианами, с которыми познакомился уже лично. Они объяснили мне, что в Танахе есть особое пророчество о приходе Мессии, о существовании которых я даже не подозревал. Я принялся читать их с особым рвением. В пророчествах говорилось о том, каким образом придет Мессия, как он родится, при каких обстоятельствах, чем он будет заниматься, как его примут люди, как он умрет, когда, что случится после его смерти. После долгого размышления над этими пророчествами у меня появилось ясное понимание того, что Мессия придет из рода Давидова. По этому поводу ни у кого из тех, с кем я обсуждал эту тему, не было никаких расхождений. Как-то раз, когда я просматривал пророчество из книги пророка Даниила, мне вдруг бросились в глаза следующие строчки. 77 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего» чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и обустроятся улицы и стены, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Даниил 92426. 26 Весьма заинтересовавшись прочитанным, но в конец запутавшись, я попросил одного верующего со стажем растолковать мне эти строчки. На что он ответил, что 70 седмин равны 490 годам. 70 по 7. Затем он дал мне библейский справочник, где содержались более подробные истолкования данного пророчества. Если прибавить 497 к дате восстановления Иерусалима, то с поправкой на разницу между лунным и солнечным календарями получилась дата, приходящаяся на время земной жизни Иисуса. Смысл стиха тоже весьма примечателен. В нем говорится, что его, Мессии, не будет, и что город и святилище будут разрушены народом вождя. Возможно, именно это и произошло в 70-м году нашей эры, когда император Тит разрушил храм и город Иерусалим. От этого пророчества у меня закружилась голова. «Мессии!» Для того, чтобы его признали в качестве такового, необходимо доказать свое происхождение из рода Давидова. А раз храм, хранилище всех генеалогических ветвей, разрушен, то доказать, что кто-либо является мессией, в принципе, невозможно. Этот вопрос предполагал два альтернативных ответа. Либо вся концепция мессии в жизни еврейского народа является мифом, а Библия — сплошной выдумкой, либо же Мессия уже приходил перед 70-м годом нашей эры.